Как называлось то действо, когда наши предки убивали друг друга тысячами? Почему-то Болан был уверен, Илина знает это слово. Война и ее государство объявляли друг другу. Одни выигрывали, другие проигрывали. Болан не стал спрашивать, что означает слово государство. Он смутно помнил, что это что-то вроде ареала. Я объявляю бригаде «Финиш» войну. Теперь мне ничего не страшно. Ужасни того, что сделал, все равно совершить не смогу. Булан вошел в сервер департамента имплантации и первым делом уволил всех пятерых. После чего стер файлы их личных дел. Уничтожил досье в банке данных по населению планеты. Стер медицинские карты. Запустил программу, которая отыскивала их имена во всех документах и заменила на первое попавшиеся из случайного списка. Затем перешел в сервер муниципалитета и повторил все действия там. Разумеется, достоверная информация осталась в архивных копиях двухдневной, недельной, месячной и годовой давности. Но восстановление потребует огромных усилий и времени. Главное – времени. И самое интересное, чтобы восстановить документ, надо знать, что его нужно восстановить. Булан не оставлял следов в статистике обращения к файлам. Он был фантомом, невидимкой, призраком в компьютерной сети. «Это была подготовка. Теперь я наношу удар», – объяснил он Элине и через банковский сервер снял с их счетов все до последнего кредита, а потом аннулировал и сами кредитки. «Ты не круто берешь?» – спросила Илина. «Это начало. Удар нужно наносить сразу и с максимальной силой». Он вызвал на экран файлы, которые собирался переслать в полицейский сервер, поколебался секунду и стер один. «Женщины». Илина чуть заметно улыбнулась. Отобрала клавиатуру и начала править файлы, заменяя обычные слова полицейскими терминами. Болон в который раз поразился широте ее эрудиции. Вспомнил, что надо спросить, что такое ракетное топливо, но не решился говорить под руку. «Так будет лучше. Вооружен и очень опасен», – прочитал Болон. Ты уверена, что они вооружены?» Илина на секунду задумалась и отредактировала фразу «Очень опасен и, возможно, вооружен». Булан переслал файлы в полицейский сервер. С этого момента мужской контингент бригады «Финиш» обвинялся в самых страшных преступлениях и находился в розыске.